Эпилог. Думай, Абдула, думай. Абдула хрипит, выворачивая голову в бок и начинает конвульсивно дергаться. Я ослабляю ножим коленом и повторяю дверь в шахту, козлик, дверь в шахту. Бекая в тяжело хватает ртом воздух, засасывая мелкие частички грунта. Губы его находятся в двух сантиметрах от земляного хорошего. «Пять шестнадцать!» Скороговорка выпали в он. «Сейф пять одиннадцать И замолкает, не решаясь продолжать дальше. «Формуляр в сейфе?» Вежливо интересуюсь я и еще чуть-чуть ослабляю нажим коленом. «В сейфе, в сейфе!» подтверждает допрашиваемый. «А где же ему еще быть?» А теперь кот пульта. Вкратчиво напоминаю я, слегка подрыхлив кинжалом грунт, который мой пленник успел изрядно утрамбовать своей бородатой репой. «Зачем тебе это?» спрашивает Абдула обреченно. «Возьми бабки иди, там много». «Я в курсе насчет бабок, а код пульта мне нужен для комплекта», — отвечаю я и вновь макаю упрямого хозяина пещеры рожей в разрыхленный грунт. Большое сильное тело содрогается в мощных руках. Подержав секунд тридцать, я слегка ослабляю нажим. «Пять, двадцать один, два ноля!» Выкрикивает Абдула, сделав три жадных вдоха, и просит. «Не убивай меня, англичанин! Оттащи к женщинам в хранилище! Я все равно не сумею тебе помешать!» Освободившее пленного, я подхожу к железной двери, ведущей в шахту, и набираю на замке 5.35.16. Дверь ржаво каркает и распахивается. И спрая с затхлым, устоявшимся воздухом. Молодец, Абдулла! Хвалю я своего подопытного. И, прихватив фонарь, иду в его спальню. Надо заняться сейфом. Молодец! Хвалю я своего подопытного вторично. 5, 11, 10. Это как раз та комбинация нужное для того, чтобы дверь сейфа раскрылась. Уложив в поясную сумку пять толстых пачек, долларовых банкнот, я бегло просматриваю формуляр минных полей и нахожу его вполне сносным. В этом формуляре меня огорчает только три участка, но я ожидал столкнуться с чем-то похожим, а потому сейчас не буду бурно реагировать. Поздно. Вернувшись к своему пленнику, я беру славкий пульт дистанционного управления и предлагаю. — А что, Абдулла, давай посмотрим, как твои духи умрут во благо газовато. Пленник бледнеет и как бы уменьшается в размерах, съеживается. Я набираю на кнопках пульта «5-21-00». На табло высвечиваются нули. Бекаев, лежа на боку, внимательно наблюдает за моими телодвижениями. Показав ему табло с нулями, я говорю. А теперь попрощайся-ка со своими коллегами, Козлик. И сразу маху тыкаю указательным пальцем рядом с красной кнопкой, приподняв пульт так, чтобы связанный эту кнопку не мог видеть. Набдула стремительно втягивает голову в плечи и, крепко зажмурившись, широко раздевает рот. Опытный волчара. Значит, не соврал, уродец. Ну удовлетворенно констатирую я. Значит, действительно, самоликвидатор ликвидатор пашет. Ну что ж, молодец. Набрав на табло 150 минут, я засекаю начало отсчета на своих часах и жму на красную кнопку. Тотчас же начинает пульсировать маленькая красная лампочка в правом верхнем уголке пульта. Подождав минуту, я убеждаюсь, что на табло появилась цифра 149. Иду в спальню Абдулы и кладу пульт рядом с коробкой, из которой во все стороны разбегаются провода и торчит приемная антенна. Конечно, лучше было бы прихватить пульт с собой, но я не очень хорошо разбираюсь в физике и не могу точно вспомнить, может импульс, послан от передатчика к приемнику, беспрепятственно пройти сквозь толстый слой скальной породы с изрядным процентом содержания металла или нет. Лучше не рисковать. Забрав со стола бензиновую зажигалку, командир отряда я выхожу в коридор, убиваю Абдулу его же кинжалом и, взвалив тело своей жены на плечо, покидаю пещеру, прихватив канистру с керосином для заправки ламп. На прощание я крепко хлопаю дверью, которая намертво захлопывается, и некоторое время гулка вибрирует от удара. Спустя полчаса я уже брожу с формуляром по лесу и стаскиваю в кучу валежник, метрах в трехстах от выхода из шахты. Дождей на данной территории давно не было, и валежник прекрасно просох под палящими лучами солнца. Это очень хорошо, так как в значительной степени облегчает и мою задумку. Натаскав огромную кучу дров, я укладываю тело своей жены на самый верх. И в последний раз целую ее мертвые губы. Затем я поливаю содержимом канистры основание кучи и чиркаю зажигалкой. Резко вспыхнув, пламя мгновенно охватывает залитой керосином дрова. Через пять минут все мое сооружение ровно и мощно полыхает, распространяя далеко вокруг нестерпимый жар. Мне абсолютно по барабану, увидит кто-либо дым моего костра или нет. Я безотрывно смотрю сквозь языки пламени на свою жену и в последний раз разговариваю с ней. Солнышко мое, я не сошел с ума, совсем нет, хотя есть все предпосылки для этого. Ведь я проделал такой трудный путь, чтобы найти тебя. Столько раз был на грани отчаяния. Кровинушка моя, ты прости меня, дурака, но я не смогу вынести тебя отсюда. Согласно формуляру, в этом гребаном лесу есть такие участки, через которые придется пробираться по натянутым между деревьями тросам, цепляясь за них руками. Наподобие макаки. Когда духи ходят здесь и чего-то тащат, они берут вспомогательное оборудование, блоки, фиксаторы, веревки и так далее. У спецназа есть закон. С операцией приходят все. Или никто. Ты жена офицера спецназа Светлана. А значит, ты в какой-то степени тоже наш боец. Я не могу бросить своего бойца на вражей территории. Не имею права. Поэтому я и сложил для тебя погребальный костер. Так делали мои древние предки, воздавая последние почести своим близким. Прости. Спустя два часа от костра остаются тлеющие головешки. Я смотрю на часы. До взрыва осталось 4 минуты. Сняв с себя футболку, я завязываю ее узелком и набиваю в него пепел, успевший остыть по краям кострища. Прах моей жены будет постоянно со мной. Я похороню его дома со всеми почестями, если останусь в живых. До взрыва осталось 30 секунд. Я впиваюсь взглядом в циферблат своих часов и пытаюсь представить себе, что может остаться от полутора сотен духов после того, как Базов встанет на дыбы и обрушит на их головы сотни тонн скальной породы. 20 секунд до взрыва. Перед моим мысленным взором внезапно встают лица тех, кого я убил в поисках своей жены. Ахмед, Беслан. Али, Вахид, Абдулла и еще куча каких-то безымянных. Они укоризненно смотрят на меня и говорят, «Ты убийца, парень. Ради одной женщины ты укокошил целую кучу народа».